Велел Конан Иваносу, глядя вверх. «Я побуду здесь». Когда Иванос покинул пещеру, Винашка дотронулся до руки Конана. «Ты мне веришь?» «Да, клянусь кромом», ответил Конан, жуя пригоршню сушенных смоков. «Любой, кто привел меня к еде, мой друг».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 «Находится в трех часах верхового пути отсюда». «Ха!» — вскочил с мечом в руке, его синие глаза горели. «Отведи меня к нему!» «Будь осторожен!» — воскликнул Винашко. «У него сорок вооруженных туранцев»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 «Если ты пойдёшь со мной, казак», — сказал Винашку. «Я покажу тебе то, чего ни один человек, кроме Июэджи, не видел уже тысячу лет». «Что именно?» «Дорогу смерти».